Голова 8 Дана вошла в кабинет Габриэля и осторожно закрыла за собой дверь. Габриэль сидел за столом, утвердив на нем локти и уперев подбородок в сжатые кулаки, и с интересом смотрел на нее. «Здравствуй, бывшая жена!» «Здравствуй, бывший муж!» — в тон ему ответила Дана. «В Габриэлю она поехала прямо из кинотеатра, хотя собиралась домой готовить ужин. Вечером должны прийти родители». Этот визит Дана рассматривала как важный, так как собиралась доказать им, а заодно и самой себе, что, несмотря на отсутствие в доме мужчины, она не раскисла и не опустилась, а по-прежнему крепко держит в руках вожжи управления домом и готовит ужины не хуже прежних. Но то, что она услышала от Клары Дворкин, заставило Дану изменить планы. Никаких особых подозрений у нее не было, а только странное, крайне туманное и труднообъяснимое ощущение, что она поймала кончик ниточки, которая может привести ее к цели. Габриэль вылез из-за стола, чмокнул бывшую супругу в щеку и проводил креслу за большим столом для совещаний. «Выпьешь кофе?» Дана кивнула. Габриэль нажал кнопку переговорного устройства. Заглянувшая в кабинет секретарша верит, Все поняла без слов. «Два кофе. Крепких. Один с лимоном», — сказала она, то ли спрашивая, то ли утверждая. Дана одарила ее благодарной улыбкой и, верит, вышла. Габриэль внимательно взглянул на Дану, и от него не укрылись пятна, олевшие на ее щеках. «Она о чем-то возбуждена», — понял он. «Неужели накопала что-нибудь интересное?» «Может, выпьешь что-нибудь покрепче?» — спросил он, не сводя с Даной заботливого взгляда. «Я за рулем», — отрезала Дана. «О, -о, о удивился Габриэль. «Раньше тебя это не останавливало, и рюмочку коньяка ты себе позволяла. Что случилось?» «Раньше у меня был муж полицейский», — Дана бросила на Габриэля лукавый взгляд. «В случае чего он бы меня вытащил. А теперь мужа полицейского у меня нет. Приходится быть осторожной Габриэль серьезно и внимательно взглянул на бывшую жену. «Что это мы наделали?» «Как мы могли вот так просто разрушить все, что было нам дорого почти 20 лет?» — мелькнуло у него в голове. «Нет, прочь такие мысли. Они все сделали правильно. Периоды единения и взаимопонимания в их жизни становились все более короткими и все чаще сменялись периодами ожесточенных споров и громких скандалов, в которых каждый считал себя правой стороной. «Сегодняшнее единение — это всего лишь эпизод», — убеждал себе Габриэль, но какая-то заноза в душе мешала полностью принять это утверждение. «Я тебя вытащу и сейчас», — улыбнулся Габриэль. «По старой памяти». «Так выпьешь?» «Нет», — Дана провела ладонью по лицу, словно стирая улыбку. «Мне сейчас не до коньяка». «Что случилось?» «Я была в кинотеатре», — начала Дана. «В каком кинотеатре?» — не понял Габриэль, но тут же сообразил. «А, все не макс «И что там?» «Рассказали кое-что интересное». «Вот как!» — Габриэль сложил руки перед собой на столе, словно прилежный первоклассник. «Мои следователи что-то упустили?» Дверь кабинета открылась, и Верит внесла поднос с двумя чашками и изящной сахарницей в виде фарфорового дворца. «Я положила тебе два кружочка лимона», — сказала она дани выставляя перед ней чашку. «Тебе не помешает взбодриться?» «Спасибо, милая», — Дана ласково улыбнулась, — Верит. Но тут же взволнованно спросила. «Я так плохо выгляжу?» «Ты выглядишь хорошо, как всегда», ответила Верит, передавая чашку Габриэлю. «Но были времена, когда ты выглядела лучше. По-моему, ты устала». Верит вышла из кабинета, помахивая под носом. Дана отпила кофе из чашки. «Я действительно устала», — подумала она. «Но не от работы. от чего же она устала? От мыслей, как строить свою жизнь дальше, не оставляющих ее последние два месяца?» чувство вины перед Алиной, от массы хлопот по дому, обрушившихся на нее после переезда Габриэля. Ничего. Она разберется. Закончит это дело и начнет жить. Отдыхать, развлекаться. Опять пойдет в бридж-клуб и найдет там себе нового партнера. Ничего. Так что ты выяснила в кинотеатре? Напомнил Габриэль. Да, да. Дана сделала глоток из чашки. В зале, кроме двух десятков зрителей, находились два человека, которые вышли непосредственно перед убийством. Один из них инвалид в коляске, другой — его сопровождающий, молодой парень. «Я знаю об этом». Габриэль довольно равнодушно пожал плечами. Об этих людях упомянули 90% зрителей. Видимо, крики этого безумного инвалида произвели на них неизгладимое впечатление. Габриэль взглянул на Дану, но та не произнесла ни слова, будто размышляла над тем, что услышала. «Что в этом особенного?» — продолжил Габриэль. Молодой парень, ухаживающий за явно неадекватным инвалидом, решил сходить в кино со своим подопечным. Я могу его понять. Молодому человеку, вероятно, надоело каждодневное бесцельное шатание по скверам и паркам. Вот и решил совместить работу и развлечения. Но не вышло. Фильм «Река Фина» явно оказался слишком тяжелым испытанием для инвалида. Габриэль улыбнулся и взглянул на Дану. Как она отреагирует? Дана подняла глаза и неожиданно кивнула. «Да», — согласилась она. Фильм оказался тяжелым испытанием, а инвалид действительно неадекватным. Он даже обмочился от страха. Обмочился? Мне рассказала о из кинотеатра. Когда его вывозили из зала, сиденья коляски на пол капало. И в зале, и в фойе. Габриэль нахмурился. Этих данных не было в протоколах допросов. Он подумал, что надо бы указать лейтенанту Кансу на такую оплошность. Конечно, печальный факт того, что инвалид обмочился, не влияет на ход расследования. Но ведь так можно упустить и что-то более существенное. свое смущение Габриэль решил замаскировать нарочитым весельем. Представляю, как парень проклинал этого инвалида, когда вёз его к выходу. Он улыбнулся. Пропали его 70 шекелей за два билета. Дана никак не отреагировала и на эту остроту. Но вдруг резко развернулась к Габриэлю. Габи. «Найди мне этих людей». От неожиданности Габриэль вздрогнул. «Каких людей? Инвалиды и его сопровождающего?» «Зачем они тебе? Ни того, ни другого не было в зале в момент выстрела. В чем ты их подозреваешь?» «Ни в чем», — Данна Капризна дернула плечиком. «Мне не в чем их подозревать. И ты прав. Их не было в зале в момент выстрела. Но я хочу с ними поговорить». «Где же я их найду?» — растерялся Габриэль. Они вышли из кинотеатра до выстрела. Значит, их имена и адреса никто не зафиксировал. Документов при покупке билетов у них никто не спрашивал. Это все-таки не билеты на самолет. «Твои ребята изъяли диски с записями камер наружного наблюдения», сказала Дана. «Они наверняка смотрели только то, что произошло после убийства. Я бы хотела посмотреть то, что происходило до выстрела». Габриэль взглянул на Дану и покачал головой. «Ты хочешь подвести меня под трибунал?» «О чем ты говоришь?» — возмутилась Дана. «Я не имею права показывать тебе кадры изъятой пленки. Это все-таки вещественное доказательство, а ты не член следственной группы. Если бы я хотела подвести тебя под трибунал, я бы придумала что-нибудь получше», — проворчала Дана и призывно ласково взглянула на Габриэля. «Конечно, ты не можешь показать мне эти кадры, но ведь ты сам можешь их посмотреть. Конечно, можешь». И найти момент, когда этого инвалида вывозят из зала, тоже можешь. А потом рассказать мне». «Рассказать?» Габриэль выговорил это слово по слогам. «И тебя удовлетворит мой рассказ?» Габриэль улыбнулся, словно говоря «Дорогая, не делай из меня идиота». «Ну, замялась Дана, я ведь не обязана сидеть, как прибитая к стулу, пока ты будешь смотреть. Я ведь могу подойти к бывшему мужу, встать за его спиной и случайно взглянуть на экран его компьютера». «Это же не преступление, за которое отправляют под трибунал?» «Преступление», — отрезал Габриэль. «Стоять за спиной можно только у действующего мужа. На бывшего это не распространяется». «Габи, прекрати свои провокации», — капризно пропела Дана и добавила совершенно другим серьезным тоном. «В конце концов, ты не меньше меня заинтересован в скорейшем раскрытии этого дела?» «Заинтересован», — согласился Габриэль. «Еще как. Русские давят на МИД, требуют результат». Мид давит на мое начальство, а мое начальство — на меня. Но, боюсь, твои идеи не приближают нас к раскрытию. По-моему, ты идешь за призраком». «Может быть», — сухо отчеканила Дана. «Но я должна быть уверена в том, что инвалид и его сопровождающий — это призрак и ложный след». «Что за человек?» — мысленно возмутилась Дана. «Минутное ведь дело. Посмотреть записи. Нет, он будет спорить, доказывать свою правоту, ссылаться на законы и дурацкие правила». При этом он потеряет гораздо больше времени. А все только для того, чтобы показать, что я полная дура. Правильно я сделала, что сбежала от него. Габриэль заметил перемену настроения Даны и нахмурился. Вот всегда она так. Чуть что не по ней сразу срывается. Только одно мнение верное. Это ее. Хорошо, сухо сказал Габриэль. Я посмотрю эти записи. А ты постоишь за моей спиной. Он снял трубку с одного из аппаратов, набрал короткий номер и сказал еле слышно несколько слов. Выслушал ответ, сказал еще что-то, повесил трубку и взялся за мышку компьютера. Дана одним глотком допила остывший кофе. Габриэль продолжал возиться с мышкой. Наконец он сказал, не отводя глаз от экрана. «Есть, все записи у меня. Сейчас я найду момент, который тебя интересует». Он сосредоточенно щелкал мышкой еще несколько секунд и, наконец, оторвал взгляд от экрана. «Вот они». Дана зашла за спину Габриэля и положила руку ему на плечо. На мгновение Габриэль прижал щеку к ее руке и тут же выпрямился. Щелкнул мышкой, на экране появилось фойе кинотеатра, снятая сверху черно-белой камерой. Открылась дверь зала, и из нее выехала инвалидная коляска. Сидевший в ней человек активно размахивал руками и что-то говорил. — А звука нет? — поинтересовалась Дана. — Нет. Габриэль покачал головой и опять коснулся щекой ее руки. — Эти камеры не пишут звук. Вез инвалидную коляску человек в спортивном костюме. Его лицо, как и лицо инвалида, было прикрыто козырьком бейсболки. Не поднимая головы, молодой человек покатил коляску к выходу. Коляска катилась неровно, одно из ее колес явно имело дефект, и коляска ощутимо кренилась в сторону. Молодой человек докатил коляску до двери и толкнул ее. Но дверь не поддалась. Молодой человек закрутил головой, а инвалид замахал руками еще активнее. В вошла молодая женщина. Вторая билетерша, о которой говорила Клара, сообразила Дана. Женщина вставила ключ в замочную скважину и распахнула дверь. Молодой человек вывез коляску за дверь и исчез из поля зрения камеры. Щелчком мышки Габриэль остановил изображение. Ну и что? Он повернулся к Дане, и их губы почти встретились. Она вздрогнула и поспешно вернулась за стол. — Тебе не показалось, что эти два человека старательно прятали лица от камер? — спросила она. Габриэль покачал головой. Не показалось. Просто они оба в бейсболках, и лиц, разумеется, не видно за большими козырьками. Ни один, ни другой ни разу не подняли головы. Весь путь от двери зала до двери фойе они проделали, опустив лица в пол. — А ты часто поднимаешь голову вверх? — усмехнулся Габриэль. — А я? Мы сидим в кабинете и беседуем уже почти полчаса. За все время беседы ни ты, ни я ни разу не подняли голову к потолку. Будь на нас в бейсболке с большим козырьком. Нас могли бы обвинить, что мы прячем лица от камер. Ты прав, Дана закусила губу. Но мне показалось, что в действиях и движениях этого парня есть что-то неестественное. Да и инвалид был как-то очень возбужден. Он слишком активно размахивал руками и крутил головой. Тебе не угодишь, дорогая, — улыбнулся Габриэль. Парень шел, опустив голову к земле. Он прячет лицо от камеры. Инвалид напротив, размахивает руками и крутит головой. Он слишком возбужден. По-моему, ты подтасовываешь факты под свое видение ситуации. Дана подняла на бывшего супруга благодарный взгляд. Из них двоих именно Габриэль всегда олицетворял благоразумие и здравый смысл. «Может быть, ты прав?» — согласилась Дана. «Конечно, я несправедлива». Возможно, они инвалид, ни его сопровождающий не имеют отношения к этому убийству, но... Дана замолчала, потому что ей в голову пришла неожиданная мысль. «Что?» — спросил Габриэль, привыкший к переменам настроения бывшей супруги. «Что пришло тебе в голову?» «Габи», Дана старалась говорить спокойно и рассудительно, «когда молодой человек вез коляску от зала к выходу, камера снимала его со спины. То есть камера установлена над входом в зал «Так?» «Так», — «Так, кивнул Габриэль, не очень понимая, к чему клонит Дана. «Значит, когда молодой человек вошел в кинотеатр и вез коляску к залу, камера должна была снимать его в лицо?» Торжествующим тоном закончила Дана. «Можешь найти мне эти кадры?» «Конечно». Габриэль вновь взялся за мышку. «У меня же запись целого дня». Поиск занял всего несколько минут. Все это время Дана сидела молча, не сводя глаз с бывшего мужа. «Хорошо, что у меня есть Габриэль», — вдруг подумала она. Что бы я делала, если бы не он? Где бы искала улики? Куда бы пошла? Кому бросилась? Все-таки он хороший. Мог ведь мне отказать, а нет, сам сидит ищет. Есть! Габриэль наконец поднял глаза, заметил взгляд Даны и смутился. Иди сюда. Дана зашла Габриэлю за спину и обняла его за шею. На экране компьютера открылась дверь кинотеатра, и мимо Клары Дворкин проехала эта самая коляска. Сидящий в ней инвалид смотрел в пол. Молодой человек, сопровождавший коляску, остановился с билетами в руках, но Клара что-то объясняла стоящему около нее зрителю. Парень с коляской сделал еще шаг, и Клара, наконец, его заметила. Взяла билеты, оторвала полоски контроля. Опустив голову, парень покатил коляску к залу и исчез за его широкой дверью. «Лиц не видно», – простонала Дана. «А в зале камер, конечно, нет». «Нет», – Габриэль отставил в сторону мышку. «В зале нет смысла снимать». «Темно». «Габи, они прячут лица от камеры», — решительно заявила Дана. «Неужели ты этого не видишь?» «Может быть, дорогая, может быть», — задумчиво проговорил Габриэль, отмотал видео назад и запустил сначала. «А может быть, это просто совпадение. Инвалид дремлет, а парень он не скрывается, идет и смотрит на инвалида. Может, он просто старательный работник, который беспокоится о своем подопечном. А вот он взглянул в сторону. Увидела? Ты предвзято относишься к ним. Вот тебе и кажется, что они прячут лица. Главное другое. Ни инвалида, ни его сопровождающего не было в зале кинотеатра во время выстрела. Ты помнишь об этом? «Помню», — с тоской в голосе сказала Дана. «В чем ты подозреваешь этих людей?» «Я же сказала, я их ни в чем не подозреваю. Просто их действия неадекватны, вот я и хочу понять, почему». Дана выдержала паузу и сказала. «Ну, например, они могут быть заказчиками этого убийства» которые пришли в зал проверить, все ли готово к исполнению замысла. И они специально вышли из зала до выстрела, чтобы снять с себя любые подозрения. Возможный вариант? Габриэль продолжал вглядываться в экран. «Возможный», — произнес он, продолжая энергично двигать мышку. «Что-то, кажется, есть. А если укрупнить...» «Что?» — Дана с надеждой вскинула голову. Когда этот молодой человек протягивает билеты, он чуть приподнимает голову, и можно разобрать его подбородок и нос. Я поговорю с нашими спецами, пусть поколдуют. Может быть, удастся восстановить изображение лица этого человека? Неужели это возможно? В голосе Даны звучала надежда. Одина часто творит чудеса, — улыбнулся Габриэль, отрываясь от компьютера. Но пойми, дорогая, даже если мы докажем, что они заказчики этого убийства и пришли посмотреть, все ли идет по плану, то нам все равно надо найти исполнителя. А исполнителем может быть либо слесарь завода пищевых добавок с вероятностью в 20%, либо твой профессор Пастер с 80-процентной вероятностью, как бы тебе не было неприятно это признавать. — Понимаю. — дано вздохнула. — Но ты все-таки поговори с Одиной. Пусть поколдует. — Конечно. Я же тебе обещал. — Габриэль улыбнулся. — Есть ли еще заказы? Дана тяжело вздохнула и потупила глазки, словно хотела сказать, что понимает всю нелепость своих претензий на его рабочее время, но... «Есть», — сказала она кротким голосом монастырской послушницы. «Ты вчера обещал мне адреса всех зрителей, которые были в зале». Габриэль откинулся на спинку кресла. «Обещал», — согласился он. «Значит, ты их получишь». Он зашуршал бумагами, лежащими на его столе, извлек два листа и протянул Дане. «Сделаешь мне копию?» – спросила она. «Нет, до предъявления обвинения твоему подзащитному передавать тебе документы следствия я не имею права. Перепиши адреса». «Вот еще!» – обиделась Дана. «Стану я их переписывать». Она достала мобильный телефон, навела глазок камеры на листы бумаги и нажала кнопку. Телефон издал характерный щелчок. «Вот и все!» – заявила Дана. «Слава богу, новые технологии позволяют обойтись без переписывания». «Вообще-то, фотографировать служебные документы в кабинете заместителя начальника следственного управления Иерусалимского округа полиции называется шпионаж», сдерживая улыбку, заявил Габриэль. «Ты всегда был формалистом, цепляющимся за нелепые определения и устаревшие понятия», заявила Дана, пряча телефон в сумочку. «Тебе соблюдение правил дороже результата, потому что ты перестраховщик», Габриэль вздохнул. Мало того, что ты вьёшь из меня верёвки, ты ещё и подводишь под это теоретическую базу». «Да», — просто согласилась Дана. «Но я делаю это во имя правосудия?» «Будем считать так», — улыбнулся Габриэль. «Почему я всё это терплю?» — мелькнула в его голове крамольная мысль. «В конце концов они развелись. Сделали это официально и обдуманно. На вопрос судьи, хотят ли они развестись, каждый из них ответил твёрдым «да». «Что теперь их связывает?» Ни общего дома, ни общих жизненных устоев, ни интересов. Только Алина. Дочери скоро 18, у нее начинается своя жизнь. Она стремится уйти из-под их опеки. И, конечно, уйдет. Как только поступит в университет, значит, и они с данной должны стать чужими людьми. Но получится ли это у них? Не встречаться и не созваниваться, не решать какие-то проблемы, связанные с общими делами. Есть ли у них общие дела? Следственное управление Иерусалимского округа полиции предъявляет ежедневно десятки обвинительных заключений. И у каждого обвиняемого есть адвокат. Но эти адвокаты не являются в кабинет полковника Лейна, не фотографируют документы и не просматривают видеозаписи, стоя за его спиной, не обнимают его за шею, в конце концов. Может ли он положить этому конец? Может, конечно. Полковник Габриэль Лейн – решительный человек. А Дана обидчива. Стоит ему лишь намекнуть, что ее присутствие в его кабинете нежелательно, и нога Даны больше не переступит его порог. Но хочет ли он этого? Никогда не видеть ее. И никогда не разговаривать. Да, ему не придется выполнять ее безумные просьбы. Но она ведь просит не для себя. Она действительно хочет установить истину. Почему же такие просьбы должны тяготить его? Они не тяготят, как и ее присутствие в его кабинете. Ему даже приятно, что они сохранили хорошие отношения не стали врагами после развода. И когда она обнимает его за шею, ему приятно. Нет, он не станет ничего говорить. Ничего обидного, что может испортить их отношения Конечно, он не перейдет грани, отделяющую пустяковую любезность адвокату от серьезного должностного преступления, но Данна достаточно умна и опытна и не станет требовать от него такой жертвы. «У меня к тебе есть еще одна просьба» сказала Дана, скромно потупив глаза. «Ты говорил, что этот журналист приехал для встречи с русским бизнесменом?» «Кто этот бизнесмен? Я хотел бы с ним встретиться». Габриэль покачал головой. «Ничего не выйдет. Он не станет с тобой встречаться. Это миллионер, окруженный армией охранников и адвокатов. Серьезный бизнесмен, который предпочитает держаться как можно дальше от прессы и от любой известности». И в первую очередь от адвоката, защищающего человека, подозреваемого в убийстве журналиста, угрожавшего его благополучию. Что же делать? Дана закусила губу. Но все-таки дай мне его данные, и я попробую. Габриэль молчал. Казалось, он прокручивал в голове какие-то варианты. «Давай сделаем так», — сказал он. «Один из моих офицеров, Эльдат Канс, тоже хочет встретиться с этим бизнесменом. Он, как и ты, уверен, что этот человек имеет отношение к убийству. Я санкционировал эту встречу, чтобы молодой следователь не считал, что старый ретроград режет на корню его инициативу. Эльдат должен назначить встречу с этим бизнесменом на ближайшие дни. Отказаться от встречи с офицером средственного управления у того не получится. Я предлагаю тебе поехать на встречу вместе с Эльдатом. Я смогу задавать вопросы? Габриэль поморщился. Было бы лучше, если бы ты просто молча слушала. А свои вопросы передала Эльдаду, чтобы он задал их вместо тебя. Дана нетерпеливо дернула плечом. «Хочешь, чтобы я поклялась молчать?» «Нет», — Габриэль усмехнулся. «Ты молчать не будешь. Я же тебя знаю». «Я постараюсь», — пообещала Дана. «Как я могу связаться с твоим Эльдадом? Я дам ему номер твоего телефона. Он с тобой свяжется. Договорились?» «Конечно». Дана поднялась с кресла, обошла стол и поцеловала Габриэля в лоб. «Спасибо тебе». «Не за что». Габриэль на мгновение удержала ее руку в своей. «Обращайся». «Обращусь». Дана ласково улыбнулась. «В самое ближайшее время. Можешь даже не сомневаться».